Глава в о с ь м а Снег, который я принес в протекторах кроссовок, растаял, и подо мной по кафельным плиткам растеклась мутная лужа. Может быть, мне только казалось, что на лестничной площадке стоит неимоверная жара, но я расстегнул куртку и ослабил ворот рубашки. Лучше было бы не трогать эту белую бумажную полоску, наклеенную углом на дверь. Обмануть себя — попытаться убедить, что это какое-нибудь нудное предупреждение из ЖЭКа или телефонной станции о неуплате, или записка от друзей, которые н е застали Анну дома, и тем самым спасти свои нервы. Но я, обрекая себя узнать правду, протянул руку, взялся за край полоски и сорвал ее. На ней не было ничего, кроме желтых пятен засохшего канцелярского клея и размазанной круглой печати, на которой слабо проступали согнутые в дугу слова «Прокуратура Ю-Ва-О города Москвы». Рядом от руки была проставлена дата — 17 ноября — и неразборчивая роспись. «Больше месяца назад», — подумал я, — и в сердцах врезал кулаком по двери. Мощная из цельного дерева дверь даже не издала гула, словно это была могильная плита. «По голове лучше постучите». Глухим голосом посоветовал кто-то очень остроумный из-за соседней двери. Я вытащил изо рта жвачку, налепил ее на глазок, вылупившийся на меня, швырнул обрывок бумажной полоски на пол и пошел вниз. Когда я спустился этажом ниже, сверху лязгнул замок, и мне вдогон, дробясь на эхо, полетела угроза. «Всех в о з гадов, давно надо было пересажать!» Я взглянул наверх и успел заметить, как между чугунных стоек ограждения мелькнула босая нога в домашнем тапочке. Оставляя за собой дымовой след, мимо моего носа пролетел вниз окурок, ударился о кафельный пол первого этажа и выплеснул из себя желтые искры. Вне себя от злости я побежал наверх, одним шагом покоряя по три ступени, но трусливый хам успел отлепить жвачку от глазка и спрятаться за своей дверью. Некоторое время я стоял перед дверью соседа Анны, раздумывая, выломать ее или же ограничиться тем, что разбить глазок. Ее посадили, думал я, еще не совсем представляя себе, что это такое, и как работал механизм этого д е й с т в а потому как Анна и тюрьма были понятиями несовместимыми. Но за что? За какое преступление? И надолго посадили. Чем дольше я стоял перед закрытыми дверями, тем глубже осознавал весь ужас случившегося. В душе царил хаос. Чувство спелой злости, которое толкало меня на запертую дверь, как быка на т о р а д о р а мгновенно сменяло апатия и бессилие, а затем вновь вскипала злость. Я оперся руками на стену, отгородившую меня от Таны, и застонал. Скандалист, спрятавшийся от меня в своей квартире, мог бы рассказать, что произошло с его соседкой, но я повел себя неразумно, и уже невозможно было рассчитывать на нормальный разговор, а унизиться до того, чтобы звонить ему в дверь и просить прощения, я не мог. Я завис среди сотен вопросов, как младенец, перед которым открылся весь сложный и многообразный мир. Единственное, что теперь я знал твердо — и что в какой-то ничтожной степени у т е ш а л а меня, это уверенность в том, что Анна не причастна к той злой шутке, которую сыграл со мной Влад. К Анне, как и ко мне, судьба повернулась черной стороной. Опустошенный бессилием, я поднял с пола обрывок бумажной полоски и, медленно ступая по ступеням, пошел вниз, не зная даже приблизительно, даже в общих чертах, что буду сейчас делать. Я рассматривал расплывшуюся на клею печать «Прокуратура Ювао города Москвы» и подпись. к р у п н а я слегка н а к л о н е н н а я влево буквы ы с ф п или «Совп» «Советский писатель», — машинально разгадывал я Рибус, «или советский патриот». «А может быть, это какое-нибудь новое государственное образование вроде Совета прокуратуры?» Я вдруг замер посреди л е с т ч н о г о пролета, уставившись на бумажный обрывок. Фу, черт, это же фамилия, точнее, ее окончание, фамилия того, кто приказал обечать дверь. Какой-то Некрасов, и Липотрасов, может быть, Тарасов. Я снова поднялся к квартире Анны и, присев у дверной ручки, пристроил обрывок к своему прежнему месту. Света было мало, но я отчетливо разглядел всю подпись. тарасов п г — Чушь, — подумал я, выпрямляя ноги и вытирая мгновенно взмокший пот. — Совпадение. Причем здесь мой хозяин, Шайка Шалопаев и у л а д о м в придачу, и прокурор, опечатавший дверь Анны. Ничего общего между ними быть не должно. Я расстегнул пуговицы на рубашке почти до пупка. Была б возможность, разделся бы до пояса и упал бы в сугроб. Круг замкнулся. «Конечно же, это тот самый Тарасов Павел Григорьевич, который сначала арестовал Анну, а затем натравил на меня своих шалопаев. Значит, он мент или г е б ш н и к И Жорж, скорее всего, работает в той же системе. Это ясно, как божий день. И клюнули они на золото. Все правильно. Клады положено сдавать государству и получать за них 25%. а мы взяли себе все, за что и расплачиваемся. А Влад? Выходит, он работает на них и раньше работал. Значит, он давно пас на саной, потихоньку з а г о н я ю в расставленные сети. Предатель. Предатель в кубе. В подобные критические минуты человеку должно с избытком хватать злости. Великая вещь — злость. Передо мной рухнули стены. Я отпустил тормоза, и меня понесло на форсаже. Дом 90 на Востряковском проезде стоял на краю поля, за которым высели серые широкие трубы ТЭЦ, похожие на вулканы. Пар белым столбом медленно поднимался в звездное небо и на высоте, словно наткнувшись на п р е п я т с т в и е дробился на облака и плыл над землей. Дом, исполосованный как тельняшка, белым светом лестничных пролетов, Уже спал, лишь некоторые окна светились цветными шторами. Я зашел п о д ъ е с д не таясь, не приглушая шагов, поднялся на второй этаж и, не колеблясь, позвонил в 154-ю квартиру. Сегодня мне везло на закрытые двери. Может быть, мой ангел-хранитель и таким образом оберегал мою горячую голову от роковых ошибок, потому и здесь меня никто не открыл. Но не думаю, что двенадцатый час ночи для Тарасова слишком позднее время, чтобы даже не подойти к двери. И я настойчиво нажимал на кнопку звонка не меньше минуты, после чего снова вышел на улицу. «Может, оно и к лучшему», — думал я, глядя на темные окна второго этажа. Тополь, растущий у самых стен, упирался толстыми ветками в застекленный балкон, но я даже не попытался подняться по обледеневшему стволу. Прошелся под балконами, увязая в сугробах, как бы мимоходом поднял руку, дотянулся до решетки на балконе первого этажа, сорвал сосульку и щелчком разломил ее надвое. Отступать поздно. Будь что будет. Я ухватился за витиеватую решетку, ограждающую жильцов первого этажа от непрошенных гостей, в скарабкался по ней, как по лестнице, и дотянулся до козырька, покрытого льдом. Пистолет, который я затолкал за пояс джинсов, очень мешал и причинял мне боль всякий раз, когда я высоко поднимал колено. Ухватившись одной рукой за узкую полочку из вагонки, над которой находилась форточка лоджии, я принялся вытаскивать пистолет. Кроссовки скользили по козырьку, я был на грани срыва, и в тот момент, когда жестяной козырек согнулся под моей тяжестью и угрожающе затрещал, я ударил п а раме форточки рукояткой Макарова. Форточка, к счастью, оказалась не запертая, и я успел закинуть руку за раму. Несколько мгновений я висел над сугробами, ожидая какой-нибудь гадости, то ли крика, то ли острых собачьих зубов, которые вот-вот должны вцепиться мне в ногу, затем ухватился за край рамы второй рукой, подтянулся и втиснул плечи в узкий проем. Я почувствовал запах жилья, увидел перед собой белый экран, одеревеневший на морозе простынде, и, тараня ее головой, валился в лоджию. Сидя на деревянном полу и прислушиваясь к гулу автомобиля на соседней улице, который был единственным звуком, заполнявшим морозную ночь, я только сейчас по-настоящему ужаснулся тому, что сделал». и, подавляя в себе острое желание дать задний ход и вывалиться из лоджии в сугробы, встал на ноги, сдвинул в сторону холодной простыни и приблизился к окну. Оно тотчас запотело от моего дыхания. Резким движением я размазал его рукавом, словно матовый круг мог стать серьезной уликой против меня, и машинально толкнул балконную дверь. Она легко открылась, словно вход в ловушку. Отдернув т ю р ь я вошел в комнату, как боксер на ринг после удара гонга, сжимая рукоятку пистолета в опущенной руке. Ринг был пуст. Я стоял на мягком марсистом ковре, едва различая контуры мягкой мебели, громоздких книжных полок, широкой кровати с бесформенными пятнами скомканных одеял и подушек. Где-то в глубине комнаты я уловил движение — и мгновенно вскинул руку с пистолетом. Но темная фигура человека столь же стремительно проделала то же самое, и только после этого я перевел дух и опустил руку. Огромное зеркало, заменяющее дверь платяного шкафа, копировало мои движения до смешного нелепые, если смотреть на них со стороны. Я, у с т а д и в ш и с ь собственного отражения, п о ш ё л по комнате свободнее и быстрее, и где-то рядом с кроватью уловил легкий сладковатый запах перегара. К г н о в е н и я м позже я услышал тихое дыхание.